Глава 18. Великодушие сильного Прерывистое дыхание, какой-то сдавленный звук вместо крика — вот и все, что сорвалось с губ Лэнгдона при виде гигантского гризли. Секунды показались ему долгими часами. Первой мыслью было, что он бессилен что-либо сделать, совершенно бессилен, даже бежать и то некуда, приперт к отвесной стене скалы. Вниз не спрыгнешь, под ним крутой обрыв, сотню футов глубиной. Пропал. Лэндон понимал. Он смотрит в лицо собственной смерти. Такой же страшной, как та, что настигла его собак. Жить ему оставалось считанные секунды. И все-таки в эти последние мгновения он не утратил рассудка. Он обратил даже внимание на красный огонь горящих жаждой месте глаз гризли. Увидел шрам вдоль спины зверя, по которой скользнула одна из его пуль. Заметил и плешину в том месте, где другая его пуля пронзила предплечье Терра. И как только Лэнгдон разглядел все это, сразу представилось, что гризли специально выследил именно его. Шел следом по карнизу и запер его в этом тупике, чтобы воздать ему полной мерой за все перенесенное. Атер шагнул вперед всего на шаг и медленно, одним красивым легким движением, поднялся на задние лапы во весь свой могучий рост. И даже в своем теперешнем положении Лэндон не мог не отметить про себя царственного великолепия зверя. Сам он не шелохнулся, а лишь не сводил с Тера глаз. Лэнгдон уже твердо решил, что ему делать, когда гигантский зверь кинется на него. Он бросится с обрыва. В этом случае представлялся хоть один шанс из тысячи. Ведь внизу может оказаться какой-нибудь уступ или случайный отрок, за который он удержится. А Тер... Он не ожидал увидеть здесь человека. То самое существо, которое преследовало его... ранило, теперь оно перед ним. Стоит только протянуть лапу, и из того дух вон. Каким же жалким, бледным, растерянным выглядит это существо сейчас? Где же его необыкновенный гром, его обжигающая молния? Почему он молчит, словно воды в рот набрал? Даже собака и та вела бы себя решительней. Она показала бы зубы, рычала бы, дралась. А это существо... Человек ничего не предпринимает, и глубокое сомнение зародилось в сознании Терра. Да неужели же вот это растерянное, безвредное, насмерть перепуганное создание в самом деле то самое, что ранило его? Гризли чуял человеческий дух, острый, ядовитый, и все-таки на этот раз он не приносил с собой боли. И вот все так же не спеша Тер снова опустился на передние лапы. Сурово посмотрел на человека. — Шевельнись только, Лэнгдон, и тут же бы ему и конец. Но Тер не был прирожденным убийцей. Еще с полминуты подождал он боли или признаков опасности. Ничего подобного не было, и Гризли теперь не знал, что делать. Он опустил нос к самой земле, и Лэнгден увидел, как взлетает пыль от горячего дыхания зверя. Еще томительные полминуты человек и медведь созерцали друг друга. А затем зверь медленно и как-то неуверенно полуобернулся, заворчал, чуть оскалил зубы, однако повода для нападения не было. Этот растерянный белолицый пигмей, прижавшийся к скале, ни одним движением не обнаруживал намерения вступать в схватку. Кроме того, Тер видел, что дальше пути нет. Случись так, что человек оказался бы на дороге у Гризли, загораживая ему проход, все это происшествие могло кончиться для Лэнгдона по-другому. Но так как дальше пути не было, Терр, не спеша удалился в том направлении, откуда пришел. Огромная голова его была опущена к самой земле, а длинные когти клик, — клик-клик-клик — постукивали точно кастаньеты из слоновой кости. И только тогда, когда Гризли исчез, так показалось Лэнгдону, он вздохнул, и сердце его вновь забилось — Протяжный, рыдающий вздох вырвался у него. Он встал, ноги подгибались, подождал минута, две, три, осторожно подкрался к повороту, идущий по карнизу тропы, за которым скрылся тер. Путь был открыт, и Лэнгдон пошел по своему прежнему следу к зеленому склону, не переставая оглядываться и прислушиваться, и все еще сжимая в руках обломки ружья. Добравшись до начала плато, он поспешно присел на огромную каменную глыбу. Ярдах в трехстах от него, Тер не спеша спускался с вершины откоса в восточную долину. Пока Гризли не появился снова, взобравшись на тот дальний край расселены и не исчез совсем, Лэнгдон не двигался с места. Когда охотник достиг склона, на котором оставил спутанную лошадь, Терра уже не было видно. Лошадь была на том же месте. Лэнгдон почувствовал себя в полной безопасности, только усевшись в седло. Рассмеялся совершенно особым, нервным, отрывистым, радостным смехом и, оглядев долину, набил трубку. — Ах ты! Медведище! — прошептал Лэнгдон, и каждая жилка в нем задрожала, когда он вновь обрел дар речи. — Чудовище ты такая. «Да ведь у тебя же душа, да еще пошире человеческой!» А потом добавил, еле слышно, казалось, сам не замечая, что говорит вслух. «А если б я вот так же припер тебя к стенке, разве я не убил бы тебя? А ты, я попал тебе в лапы, и ты отпустил меня с миром!» Он ехал в лагерь, И все ясней понимал, что сегодняшний день завершил ту великую перемену, которая все это время назревала в нем. Он встретился с королем гор так, как немногим доводится. Он столкнулся лицом к лицу со своей смертью, и его четвероногий противник, за которым он гонялся и которого он изувечил, проявил великодушие. Лэнгдону думалось, что Брюс не поймет, не сможет понять этого, но для него самого этот день и час приобрели такое значение, что ему не забыть их до самой могилы. И Лэнгдон знал, что отныне и впредь он никогда не поднимет руку ни на Тера, ни на кого-либо из его сородичей. Он добрался до лагеря, кое-как состряпал себе еду и пообедал в обществе Мусковы, строя новые планы на ближайшее время. Завтра он пошлет Брюса за Метусином, и охоте на этого великана-гризли конец. Они отправятся дальше, на Скину, а может быть пройдут и до самой границы Юкона». Затем что-нибудь в начале сентября свернут на восток в район Карибу и выйдут вновь на заселенные места там, где скалистые горы переходят в прерию. Мускву он заберет с собой. Вдали от дебрей, в гуще людской, на краю больших городов они с Медвежонком будут большими друзьями. Мысль о том, что это будет за жизнь для Мусквы, ему сейчас и в голову не приходила. Было уже два часа, а он все еще мечтал о новых непротаренных тропах на север, как вдруг донесся звук, который заставил его очнуться. Лэнгдон вздрогнул. Несколько минут он не обращал на этот звук никакого внимания, приняв его за один из тех, что постоянно слышится в долине. Но тот все отчетливее выделялся в этом привычном бормотании долины. Наконец Лэнгдон, который лежал под деревом, привалившись к нему спиной, встал и, чтобы лучше слышать, вышел из чащицы на открытое место. муско отправился за ним. Лэнгдон остановился, и мордой медвежонок тоже. Его маленькие ушки насторожились, голова повернулась на север. Звук доносился оттуда. Еще мгновение Лэнгдон распознал этот звук, но даже и теперь повторял себе, что слух обманывает его. Не могло же быть, чтобы это лаяли собаки. Сейчас Метусин и Брюс с собаками где-то далеко на юге. По крайней мере, Метусин должен бы сейчас быть там, а Брюс — возвращаться в лагерь. Звук очень скоро стал совсем отчетливым, и Лэнгдон понял, что ошибиться невозможно. Собаки приближались по долине. Брюс и Метусин, стало быть, почему-то пошли не на юг, а на север. И вот собаки подают голос. Яростный азартный лай, который сказал Лэнгдону, что они сейчас бегут по горячему следу зверя. И вдруг нервная дрожь пронзила тело. По всей долине было только одно живое существо, на которое Брюс стал бы спускать собак. Великан Гризли. Еще несколько мгновений Лангдон прислушивался, а затем побежал назад в лагерь, привязал мускву к дереву, схватил новую винтовку и оседлал лошадь. Через пять минут он уже мчался верхом по направлению к тому району, где не так давно Тер даровал ему жизнь.